9 Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство. А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце, и слезы поневоле подступают к глазам? Разве это не чувство? Не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму,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 Мужику Дударю, их общему учителю.